Сеньора. За все годы, да, уже годы, пока Нора О'Донахью жила на Сицилии, она не получила ни одного письма из дома. Каждый раз она с надеждой смотрела на Ильпостино, когда он поднимался по узенькой улочке, змеившейся под раскаленным синим небом. Но письма из Ирландии не приходили, хотя сама написала регулярно, первого числа каждого месяца, чтобы сообщить домашним, как обстоят у нее дела. Она даже купила копирку, а это оказалось весьма непростым делом. Во-первых, надо было найти канцелярский магазин, где ее продавали, а во-вторых, объяснить на итальянском, что ей нужно. Но Нора не надеялась на свою память, а ей было необходимо знать, что именно она писала раньше, чтобы не противоречить самой себе в следующем письме. Поскольку все, что она сообщала родным о своей жизни, было абсолютной ложью, а ложь должна быть последовательной. Пусть ей и не отвечали, но ее письма наверняка прочитывали. Передавали друг другу с тяжелыми вздохами, поднимая брови и укоризненно качая головой. Искать, бедная, глупая, упрямая нора. Она и сама не понимает, какую сваляла дурочку, по-прежнему не желает признавать свою ошибку и вернуться домой. «Ее никогда нельзя было урезонить», — наверное, говорит ее мать. Девчонка всегда отказывалась от помощи и никогда не раскаялась. Так, скорее всего, заявляет отец. Он очень религиозен. То, что его дочь и Марио жили вместе, не будучи женаты, являлось в его глазах даже более тяжким грехом, чем то, что Нора поехала вслед за этим человеком в далекие городишко Анунциата. Хотя Марио прямо заявил, что никогда не женится на ней. Если бы с самого начала Нора знала, что родные не станут поддерживать с ней никаких отношений, она бы соврала им, сказав, что они с Марио поженились. По крайней мере, тогда ее старый отец спал бы спокойнее, не волнуясь о том, что, представ перед лицом Всевышнего, ему придется отчитываться за смертный грех его дочери, погрязшей в блуде. Но Марио лишил Нору такой возможности, настояв на личной встрече с ее родителями. «Я бы с радостью женился на вашей дочери», — сказал он им, переводя взгляд своих черных глаз — С отца на мать и обратно. Но, к сожалению, к огромному сожалению, это невозможно. Моя семья хочет, чтобы я женился на Габриэле, и ее семья тоже настаивает на этом браке. Мы сицилийцы, у нас не принято идти против воли семьи. Я уверен, что здесь, в Ирландии, считают примерно так же. Он хотел, чтобы они привели понимание, терпимость, и чуть ли не просил, чтобы его погладили по головке. Целых два года он жил с Лорой в Лондоне. Ее родители были возмущены. Что ж, он пришел к ним и говорил с предельной откровенностью и честностью, чего еще от него хотят. Они хотели, во-первых, чтобы он оставил их дочь в покое и исчез из ее жизни. Во-вторых, чтобы Нора вернулась в Ирландию и при этом молились и надеялись на то, что никто не узнает об этом позорном пятне в ее жизни. Иначе шансы выйти замуж и без того шатки станут для нее равны нулю. Нора пыталась найти хоть какое-то оправдание тому, что родители не отвечают на ее письма. Жили они тогда, в 1969 году, в крохотном городишке и даже поездку в Дублин воспринимали как тяжкое испытание. Каково же им было, когда, приехав навестить ее в Лондон, они обнаружили, что их дочь живет во грехе, а потом узнали, что она уезжает вслед за своим любовником на Сицилию. Неудивительно, что они оказались в глубоком шоке. Вот объяснение, почему ей не пишут. Она могла простить их. Да, в душе Нора простила родителей, но не двух своих сестер и двух братьев. Они были моложе, они-то должны были понимать, что такое настоящая любовь. Хотя, посмотрев на тех, за кого вышли замуж сестры и на ком женились братья, в этом можно было усомниться. И все же они вместе росли, вместе мечтали вырваться из богом забытого городишка, в котором жили. Им поровну доставалось из-за истерических припадков матери и сварливого нрава отца, которым он обзавелся после того, как поскользнулся на льду, получил тяжелую травму и остался инвалидом. Дети обсуждали друг с другом планы на будущее, спорили о том, что будет, когда один из родителей умрет, и второй останется в одиночестве. Исчерпывающего ответа на этот вопрос не было ни у кого, но все сходились во мнении, что маленькую ферму придется продать, а на вырученные деньги купить квартиру в Дублине для оставшегося в живых родителя, чтобы всем быть рядом. Нора понимала, что ее побег на Сицилию никоим образом не вписывался в этот давно разработанный план. Избежав, она сократила объем рабочей силы в их семье ровно на 20%. Поскольку Нора была Не замужем. Братья и сестры, видимо, рассчитывали на то, что именно она станет опекать овдовевшего родителя. Может быть, именно поэтому Нора не получила ни единой весточки и от них. Однако она не сомневалась, что если кто-то из родителей тяжело заболеет или умрет, ей найдут время написать. Иногда она начинала сомневаться даже в этом. Порой ей казалось, что она так далека от них, словно уже умерла. Поэтому Норе пришлось положиться на подругу, ее лучшую подругу Бренду, вместе с которой они раньше работали в гостиничном бизнесе. И время от времени Бренда звонила или навещала семью о Ей было несложно укоризненно покачать головой и вместе с ними посетовать на глупость их дочери и ее подруги Норы. Она и сама немало дней и ночей потратила, убеждая, пугая, предупреждая и умоляя Нора отказаться от мысли последовать за Марио в его родной городок Аннунциата и навлечь на себя ненависть двух семей сразу. Иодонахью принимали Бренду охотно, поскольку никто не знал, что она продолжает поддерживать отношения с беглянкой и сообщает ей обо всем, что происходит дома. Только от Бренда Нора узнавала о появлении на свет новых племянников и племянниц, о перестройке дома на их ферме, о том, что родители продали три акра земли и купили маленький фургончик, который прицепляли к их старой машине. В своих письмах Бренда рассказывал ей о том, что старики в последнее время больше обычного смотрят телевизор, а на Рождество дети подарили им микроволновую печь. Те дети, от которых родители не отреклись. Бренда всячески пытался уговорить их написать дочери. «Нора будет счастлива получить от них весточку», — доказывала она, — Ей должно быть так одиноко вдали от дома. Но старики только фыркали и отвечали. Вот это вряд ли. Как только может быть одиноко леди Нори, которая развлекается в этой самой анунциате. А весь город, небось, сплетничает на ее счет и думает, что все ирландские девушки такие же, как она. Бренда была замужем за человеком, над которым подружки много лет назад дружно потешались. Его тогда прозвали «Тюфиком», И теперь уже никто не смог бы вспомнить, почему. Детей у них не было, и сейчас они оба работали в ресторане. Патрик, как теперь назвали Чифика, был шеф-поваром, а Бренда менеджером заведения. Владелец ресторана жил в основном за границей и с радостью переложил все хозяйственные заботы на плечи супружеской пары. Получается, писала Бренда, мы все равно что владеем рестораном, но не несем за него никакой финансовой ответственности. Судя по всему, подруга была довольна, но, возможно, и она писала не всю правду. И, разумеется, Нора даже ей не признавалась в том, на что похожа ее жизнь. Каково это — год за годом влачить существование в местечке даже меньшим по размеру, чем их родной городок в Ирландии, и любить мужчину, который живет напротив, на другой стороне маленькой пьяца. Мужчину, который, чтобы повидаться с ней, должен был соблюдать немыслимую осторожность — причем с каждым годом находил все больше причин, препятствующих их свиданиям. Писала же Нора о том, какой это замечательный городок Анунциата, с белыми домиками, каждый из которых украшен коваными чугунными балкончиками, сплошь заставленными горшками с геранью и бугенвилеями, а не как в Ирландии, одним или двумя. И еще о городских воротах, возле которых можно было стоять и смотреть на раскинувшуюся внизу долину, церкви, облицованные такими изумительными изразцами, что в городок с каждым годом приезжает все больше туристов полюбоваться этой красотой. Марио и Габриэла были хозяевами местной гостиницы, кормили обедами приезжающих, и дела у них шли лучше не бывает. Жители анонциаты были довольны, поскольку наплыв туристов позволял заработать немного денег всем, и чудесной сеньоре Леоне, которая продавала открытки и маленькие фотографии церкви, и лучшим друзьям Норы, горшечникам Паула и Джанни, которые делали небольшие глиняные тарелки и кувшинчики с надписью «Анонциата», и тем, кто торговал из больших корзин цветами и апельсинами, и даже самой Норе. Помимо того, что она отделывала кружевом носовые платочки и вышивала дорожки и салфетки для обеденного стола, Нора выступала в качестве гида для англоязычных туристов. Она водила их вокруг церкви, рассказывала о ее истории – устраивала для них экскурсии в долину, где в незапамятные времена кипели горячие битвы и, возможно, когда-то располагались римские поселения. Она не считала нужным писать Бренди о том, что у Марио и Габриэллы уже пятеро детей. Она постоянно ощущала угрюмые, подозрительные взгляды детских глаз, устремленные на нее с противоположной стороны пьяца. Слишком маленькие, чтобы знать, кто она такая, за что ее так ненавидят и боятся – Дети, тем не менее, были достаточно сообразительны, чтобы понимать, что это необычная соседка, и с ней нельзя водиться. У Бренды и Тюфика не было своих детей, поэтому им были бы неинтересны рассказы об этих красивых, неулыбчивых сицилийских ребятишках, которые, стоя на крыльце родительской гостиницы, смотрели на окна маленькой комнаты, в которой за своим рукоделием сидела сеньора и поглядывала на прохожих. Именно так ее называли здесь, в анунцате Просто «сеньора». Переехав сюда, она называлась «вдовой». К тому же это слово было очень созвучно с ее именем «Нора Сеньора». И ей теперь казалось, что ее звали так всегда. Норе некому было рассказать, на что похожа ее жизнь в этом городке. В этой дыре, которую Нора возненавидела бы, если бы она находилась в Ирландии. Здесь нет кино, нет танцплощадки, Нет универмага, автобус ходит, как ему вздумается, и ползет, как черепаха. И, тем не менее, она любила здесь каждый камень, потому что здесь жил Марио. Он работал в своей гостинице, пел свои песни, растил своих сыновей и дочерей и иногда улыбался Норе, увидев ее сидящего у окна с неизменным вышиванием в руках. Она же отвечала ему любезным кивком, не замечая, как мимо бегут годы. Казалось, те, наполненные страстью годы, когда они жили в Лондоне, давно позабыты. Конечно же, Марио, как она сама, должен был хранить память о тех временах, вспоминать о них с тоской и ностальгией, иначе разве встречались бы они нечастыми ночами в ее постели, когда Марио тайком приходил к ней в дом, используя запасной ключ, который она специально заказала для него. Дождавшись, пока заснет жена, он осторожно пересекал темную площадь. Нора знала, что бессмысленно ждать его лунными ночами. Слишком много глаз могли заметить фигуру, крадущуюся через пьяца, и догадаться, что Марио бегает от жены к иностранке. Странные женщине с большими глазами и длинными рыжими волосами. Иногда сеньора спрашивала себя, а не сумасшедшая ли она на самом деле? Ведь и ее семья, оставшаяся дома, и все жители-анунциаты в этом, похоже, не сомневались. Другая женщина вряд ли отпустила бы Марио, стала бы плакать, причитать, что он разбил ей сердце и, в конце концов, прибрала бы его к рукам. В 1969 году Норе было 24 года, а сейчас, разменяв третий десяток, она вышивала, улыбалась и говорила по-итальянски, но только не со своим любимым, а если и изредка с ним, то не на людях. Когда они жили в Лондоне, Он умолял Нору выучить его родной язык, рассказывая о том, как красив итальянский, но она доказывала, что это он должен учить английский, чтобы они смогли переехать в Ирландию, купить маленькую гостиницу и зажить семьей. А Марио в ответ смеялся, называл ее своей «рыжеволосой принцессой и говорил, что краше ее нет во всем мире. В памяти сеньоры хранились и такие картинки из прошлого, которые она прятала даже от себя самой. Для нее были невыносимы воспоминания о холодном бешенстве Марио, когда она, приехав вслед за ним на Сицилию, сошла с автобуса в Анонциате и сразу же узнала маленькую гостиницу его отца, о которой так часто рассказывал ее любимый. Его лицо превратилось в страшную маску, при воспоминании о которой у Норы до сих пор по коже бежали мурашки. Он указал ей на грузовичок, припаркованный снаружи, и жестом велел забираться внутрь. После этого они мчались на страшной скорости. Марио срезал повороты, а потом съехал с дороги в укромную оливковую рощицу. Но растрастно потянулась к нему. Она ведь тосковала с самого первого дня, когда отправилась в свое путешествие. Но он оттолкнул ее и указал на долину, раскинувшуюся внизу. «Видишь эти виноградники? Они принадлежат отцу Габриэлы. А видишь, вон те? Они принадлежат моему отцу». То, что мы с ней поженимся, было решено давным-давно, и ты не имела права приезжать сюда и осложнять мне жизнь. И я имела на это полное право. Я люблю тебя, а ты любишь меня. Это же было так просто. На его лице гнев боролся с растерянностью. Я был честен с тобой. Я никогда не скрывал, что помолвлен с Габриэлой и собираюсь жениться на ней. Когда мы с тобой лежали в постели, ты не вспоминал о Габриэле, выдавила Нора. Находясь в постели с одной женщиной, мужчина никогда не говорит о другой. «Будь умницей, Нора, уезжай. Возвращайся домой, в Ирландию». «Я не могу вернуться домой», — бесхитростно отвечала Нора. «Я должна находиться там, где ты. Это же естественно. Я остаюсь здесь навсегда». Так оно и вышло. Проходили годы, и только силой воли сеньора со временем сумела стать частичкой здешней жизни, пусть и не до конца принятой, поскольку никто так и не понял, каким ветром ее сюда занесло, а объяснения вроде того, что она безумно любит Италию, выглядели недостаточно убедительно. Она занимала две комнаты в доме на площади, за жилье платила немного, поскольку ухаживала за пожилой четой хозяев, по утрам приносила им горячий кафе-латте и ходила с покупками. С ней у них не было хлопот, она не водила к себе мужчин, не шаталась по барам. Каждое утро по пятницам Нора преподавала в местной школе английский язык, все время вышивала и раз в несколько месяцев отвозила свое рукоделие на продажу в большой город. Она учила итальянский язык по тоненькой книжечке самоучителя, снова и снова повторяя фразы, задавая вопросы и отвечая на них, приучая свой мягкий ирландский голос к итальянским звукам. Сеньора наблюдала за свадьбой Марио и Габриэлы из окна своей комнаты, не прекращая трудиться и не позволяя ни единой слезинки выкатиться из глаз и упасть на кусок полотна, который она вышивала. С нее было довольно того, что Марио украдкой взглянул на нее, когда на маленькой колокольне старинной церкви зазвонили колокола. Он шествовал по направлению к церкви в сопровождении своих братьев и братьев Габриэлы. Так тут было принято. Такова была традиция, в соответствии с которой состоятельные семьи старались породниться, чтобы сохранить свои земли. И то, что Марио любил Нору, а она любила его, не могло изменить заведенный порядок вещей. Из своего окна она видела, как в церковь носили крестить его детей. Это не причиняло ей боли. Сеньора знала, что если бы Марио был в силах что-либо изменить, то именно она навсегда стала бы его «принчипесса ирландезе. Многие мужчины-анонциаты, когда догадывал сеньора, подозревали, что между нею и Марио что-то есть. Но это их не только не беспокоило, даже, наоборот, заставляло относиться к Марио с еще большим уважением. А женщины, так считала Нора, ничего не знали об их любви. И ей даже не казалось странным, что они никогда не приглашают ее, когда все вместе собираются на рынок или идут собирать виноград или отправляются рвать полевые цветы для праздника. Зато они были искренне благодарны ей, потому что каждый год она шила красивые одежды для статуи Богородицы. Из года в год они терпеливо улыбались ей, и когда она, запинаясь, пыталась изъясняться на незнакомом еще языке, и потом, когда она уже сносно говорила по-итальянски. Со временем они перестали спрашивать ее, когда она собирается вернуться домой, в Ирландию, словно решили, что она успешно сдала некий экзамен. Сеньора никому не доставляла хлопот, и поэтому ей было позволено остаться. И вот, двенадцать лет спустя, Сеньора получила весточки от своих сестер, бестолковые письма от Риты и Хелен. Ничто в них не указывало на то, что родные прочитали хотя бы одно из тех посланий, которые Нора отправляла им на протяжении всех этих лет. Ни поздравлений к каждому Рождеству, ни дню рождения, ни писем родителям. Сестры писали о своих семьях и детях, о том, какие нелегкие настали времена, о том, насколько все подорожало, как катастрофически не хватает времени и как туго им приходится в нынешние дни. Поначалу сеньора обрадовалась, получив весточку от родных. Она уже так давно ждала чего-то, что сблизило бы два ее мира, прошлый и нынешний. Конечно, письма бренды протягивали какую-то ниточку, но они никак не были связаны с ее прежней жизнью, с ее жизнью в семье. Она откликнулась на письма сестер со всей пылкостью, расспрашивала о семье, о самочувствии и жизни родителей, о том, как все они справляются с наступившими нелегкими временами. На эти ее письма ответов не последовало, и сеньора снова стала писать, задавая на этот раз другие вопросы, осведомляясь, например, что думают сестры о голодовках активистов Ира, будет ли, по их мнению, избран Рональд Рейган – президентом Соединенных Штатов Америки и каково их мнение о помолвке принца Чарльза с Леди Ди. Все эти вопросы остались без ответов, и сколько бы она ни описывала анонсату, родня никак на это не отзывалась. Сеньора сообщила об этом Бренди, и через некоторое время получила от нее письмо. Подругу нисколько не удивил тот факт, что Рита и Хелен в кои то веке соизволили написать Нори. «Вскоре ты получишь письма и от братцев, писала она, Горькая правда заключается в том, что твой отец очень плох. Ему, наверное, стоило бы лечь в больницу и оставаться там до конца жизни, но что тогда будет с твоей матерью?» «Нора, мне тяжело сообщать тебе эти печальные, скорбные известия, но...» «Ты знаешь, я считала величайшей глупостью твое решение поехать в эту богом забытую дыру...» И сиди на горе наблюдать, как плодится и размножается мужчина, некогда клявшийся тебе в вечной любви. Однако я не советую тебе возвращаться домой и становиться сиделкой у матери, которая за все эти годы не нашла двух минут, чтобы написать тебе хотя бы записку». Сеньора прочла это письмо с грустью. Бренда наверняка ошибается. Она просто все не так поняла. Рита и Хелен написали ей, потому что соскучились. А потом пришло письмо, в котором родственники сообщали о том, что отца отправляют в больницу, и интересовались, когда Нора вернется домой и возьмет все в свои руки. Это происходило весной, и никогда еще анонсата не была столь прекрасна. Однако сеньора была бледна и печальна. Даже люди, не испытывавшие к ней особых симпатий, обеспокоились. Проведать сеньору и узнать, как она себя чувствует, Заглянула семья Леоны, продававшая открытки и картинки. Может, ей приготовить строча жидкий мясной бульон с вбитым в него яйцом и лимонным соком? Она поблагодарила их, но лицо у нее было все такое же бледное, а голос безжизненный. Леона еще больше заволновались. Слух о том, что с сеньорой что-то неладно, дошел и до гостиницы на противоположной стороне пьяца.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 Поставил на стол вазочку с бисквитами, а затем села и стала ждать. Габриела обошла обе крохотные комнатки, потрогала одеяло с искусно вышитыми названиями городов. «Просто замечательно, сеньора», — сказала она. «Вы слишком добры ко мне, сеньора Габриела. Затем наступило долгое молчание. «Скоро ли вы уедете в свою страну?» — спросила, наконец, Габриела. «У меня никого нет?»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 отметив про себя, что с трудом подыскивает нужные английские слова. И она чуть было не сказала «черто». Если она и впредь будет внезапно перескакивать на итальянский, люди могут подумать, что она выпендривается. Нужно следить за собой. Сойдя с автобуса, сеньора пошла по набережной к мосту у Вокруг себя она видела преимущественно юные лица. Высокие, уверенные в себе, стоящие группками юноши и девушки —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 который не утихает боль, вызванная утратой прежней жизни в аннунциате. Она ведь действительно потеряла все: не только мужчину, которого любила, но всю свою жизнь, свое будущее и, наконец, собственные похороны под поминальный звон колоколов аннунциаты. Абсолютно все. Пусть лучше ей здесь не понравится на случай, если откажут. Дверь открыл рыжеволосый и веснушчатый Джерри. В руке он держал сэндвич.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 Ее нельзя было назвать оборванкой, уж модницей тем более. Просто она была совершенно особенной, не похожей на других. Женщина двинулась по направлению к Нел Дан, администратору ресторана, который усаживался на свое рабочее место, и тут Бренда узнала ее. Но Донахью!» — скричала она. Подруги не виделись целую вечность. Молодые официанты и миссис Дан, сидевшие за стойкой, изумленно взирали на то, как Бренда —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 электроплитку и электрический чайник. Сеньора согрела себе чая и стала смотреть на горы. Хотя она покинула Сицилию всего 36 часов назад, ее воспоминания об Энунсуате и Висте Дель Монте уже подернулись легкой дымкой, и такие же туманные, медлительные мысли шевелились в мозгу сеньоры. Пожалеет ли когда-нибудь Габриэла о том, что отослала ее прочь? Будут ли скучать о ней Пауло и Джанна?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 Мы берем с этой женщиной деньги, так не надо оглушать ее своим дурацким ящиком. Хорошо, только перестань болтать, дай мне дослушать передачу. Кэгги села и на морщий стала размышлять. Все-таки эта сеньора, как она себя называет, весьма странная особа. В такой простушки в этом мире не выжить. Имея пустой бумажник, нельзя делать стрижку, которая стоит целое состояние. Пеги ненавидела загадки, а тут попахивала настоящей тайной.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 ни на вердикт молодого парикмахера. И ее покрывало вызвало всеобщее восхищение. Всем нравилась затейливая вышивка и необычный цветочный орнамент, окружавший каждое из названий городов. Это было приятно, но работа для нее все же не находилась. Владельцы магазинов говорили сеньей, что будут иметь ее в виду, и удивлялись, взглянув на записанный ею адрес, будто изначально полагали, что она должна обитать в каком-то более респектабельном районе.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 ведь на протяжении половины всей своей сознательной жизни, проведенной в сицилийском городишке, она прекрасно этим занималась. Вскоре у сеньора вошло в привычку по вечерам разговаривать с Джерри. Он приходил и стучался в ее дверь. «Вы занята, миссис сеньора?» «Нет, заходи, Джерри. Хорошо, что ты пришел. Мне одно ужасно скучно. Но вы ведь в любой момент можете спуститься вниз. Родители не будут против». «Нет-нет, я всего лишь сняла...»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 «Я знаю, но ведь должен же в нем быть какой-то смысл. Давай подумаем вместе». «Быть у меня ожерелье из девяти бусин?» вместе декламировали они. «Почему именно из девяти? Как ты думаешь?» спрашивала она. Но «Это же какой-то старый поэт, миссис Синьора. Наверное, он и сам не знал, зачем ему это нужно». «Я бы жил на прогалине, где гудят пчелы. Только представь себе, Джерри». Он мечтал о том, чтобы вокруг него раздавалось только гудение пчел. Он не хотел слышать городского шума. Ясное дело, он же был старик, объяснил загадку Джерри. Кто? Ну, этот самый Яйц, который написал стишок. Мало помалу ей удалось заинтересовать мальчика буквально всем. Синьора делала вид, что у нее самой плохо с памятью, и, покуда она шила, просила его повторять задание снова и снова. Вот так.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 «Ничего подобного», — пылко произнесла сеньора. Одновременно с ней попытался что-то сказать Тонио Брайан, однако сразу же умолк и предоставил слово даме. «Пожалуйста, продолжайте», — попросил он. «Я очень жалею, что не изучала латынь, поскольку это мать многих языков — французского, итальянского, испанского», — горячо заговорила сеньора. «Если ты знаешь латынь, то сможешь безошибочно определить происхождение любого слова в этих языках».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 Тебе не найти мужчину, который захочет связаться с пятидесятилетней бабой, который к тому же, до этого пользовал другой. «Знаешь, мама, я и не строю на этот счет никаких иллюзий. Мне-то ни к чему. Через несколько недель снова зайду навестить тебя». «Недель?» — переспросила мать. «Да, и, может быть, принесу пирожные или вишневый торт, и мы попьем чая. Впрочем, там видно будет».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 «А мне совершенно нечем занять себе, без тени кокетства ответил сеньора. «Так, может быть, вы, пока идут уроки, посидите в библиотеке?» «С удовольствием». Эйден Дан повел ее по коридору. Вокруг них бурлили дворота из детских голов. В такой большой школе, как эта, всегда бывало много посторонних, поэтому назойливыми взглядами сеньоре никто не докучал. Единственным человеком, кто обратил на нее внимание, был юный Джерри Салливан.